Глава 17 Возвращение Бэкнети на север совершалось неспешно, с частыми остановками и ранними вечерними стоянками. Он хотел дать Кайну время все обдумать и прочувствовать, а у Каина действительно оставалось еще много вопросов. В один из вечеров Бэкнете рассказал ему о жрице Иннанне, старой ясновидице, обитавшей в пещере. Кайна заворожил рассказ о ней, Ему хотелось побольше разузнать о ее культе. Мысль о поклонении земле, обильно родящей, как плодовитая мать, была захватывающей. Ему захотелось поговорить об этом с жрицей, поучиться у нее, если он возьмет власть над Нодом в свои руки, восстановит ее в правах и построит ей храм. Ему трудно было понять, как удалось жрицам Луны отобрать у нее власть, ведь земля для человека гораздо важнее Луны. Бекнетти соглашался, он не мог объяснить, как жрецы Сина добились господства. Каждый вечер перед тем, как заснуть, Каин старался установить внутреннюю связь с Евой, но она не приходила, наверное, не могла найти его на таком большом расстоянии. И вот сегодня, в последний день перехода, пополудни, они разбили лагерь на Высокогорье. Пока ставились палатки, Бэкнети и Каин остановились у северной оконечности горы. Под ними причудливым полотнищем из квадратов полей, прошитых серебряными нитями каналов, простирался Нот, а посреди высился город с огромной башней. До этого мгновения Каин старался защититься от всего невероятного в рассказах Бэкнети, бессознательно воспринимая их как выдумку, а зря — Ему следовало понять, что Бэкнети воин из нода, не способен преувеличивать, — думал Каин, глядя сверху на эту страну. Впервые Каин испугался, почувствовав, что близится конец его играм. Да, открывшаяся ему сейчас реальность была куда значительнее и сложнее, чем он мог себе представить. И чтобы не видеть ее, он закрыл лицо руками и воскликнул. «Мне страшно!» Военачальник обнял его за плечи большими сильными руками и уверенно сказал «Я всегда буду рядом с тобой». Каин благодарно улыбнулся, ему стало легче. Но позже, войдя в свою палатку для послеполуденного отдыха, он ощутил, как беспокойство пугливой птицы затрепетало в его груди, и, лежа в постели, он вновь начал умолять «Мама! Мама!» К его великому облегчению на этот раз она появилась совсем не злая, не корящая за бегство и измену. «Мама, я боюсь». «Боишься, что не сдюжишь?» «Да». «Но ответственность за все должен будет взять на себя Бэкнетти, ведь он избрал тебя». Каин тут же осознал, что так оно и было, и ему стало легче. «Но, пожалуй, больше всего ты боишься потерять дружбу этого человека». И, глядя на него, Ева чуть не рассмеялась. «Да, он пользуется моим доверием» но ничего не знают обо мне. А если гнев вновь охватит меня, мама? Гнев — следствие мук, Каин, а мук в тебе больше нет. Нет, сейчас нет, но я знаю, они вернутся. Только когда ты почувствуешь вину, Каин. Вину? Нет, я не знаю чувства вины, — возразил он. Возможно, поэтому ты и не умеешь управлять своим гневом. «И все же я думаю, что муки появляются от вины, в ней берут они свою силу». Долго молчал Каин. «Неужели он никогда не испытывал чувства вины? Неужели это правда? В последний раз муки настигли его настойбища у Эмера, они добрались до него во сне, в том жутком сне о падении, и Авель там был, и Сатана тоже. Откуда же возник его сон?» Неужели, несмотря ни на что, он взял на себя грех, приняв предложение Бэкнети и тем самым изменив своему дому? Его молчание длилось так долго, что Ева едва не исчезла из поля его внутреннего зрения. Сейчас он видел ее лишь в дымке и тут же спросил, значит, Сатана пал жертвой моего чувства вины? Ты всегда все упрощаешь, Кайен, но в какой-то мере так оно и было. И Авель? Думаю, да. Каин не понимал и все же чувствовал, что приближается к истине. Муки, преследовавшие его всю жизнь, брали свое начало где-то здесь. Еще ребенком он страдал от этого. Но как ребенок может испытывать чувство вины? В следующее мгновение он нащупал ответ и едва не закричал. «Я чувствовал вину за то, что ты не любила меня. Вначале я думал, что сам тому причиной». Он заметил, что мать плачет, и подумал, значит, она все же была права, когда переложила ответственность за брата убийство с него на себя. «Мама!» — прошептал он. «Теперь все уже прошло». Он видел, как она кивнула, глотая слезы, и знал уже, что она пришла сообщить нечто важное перед началом новой жизни. «Мама, Бэкнетти доверяет мне. Как сохранить его доверие?» «Так, как ты завоевал» оставаясь самим собой и не двурушничая. В своей душе ты достоин его доверия, понимаешь? Думаю, да. Каин так и не увидел, как она исчезла, очевидно, крепко уснул, утешенный и умиротворенный. С наступлением сумерек Бэкнетти разбудил его. «Время двигаться в путь, мой царевич!» Каин вскочил, сел, стряхивая сон, спросил. «Как ты меня назвал?» «Мой царевич, привыкай, Каин. Только с глазу на глаз мы с тобой будем называть друг друга так, как называли до сих пор. Тогда я надеюсь, что это с глазу на глаз не станет редкостью», — сказал Каин. «И я тоже», — признался Бэкнети и уже в который уже раз за последние дни подумал, как легко он находит нужные слова. Перед последним переходом Бэкнети отдал распоряжение — «У городских ворот отряд должен рассеяться, только он и еще несколько его людей сопроводят престолонаследника к царице. Весть о нашедшемся царском сыне и его прибытии должна немедленно распространиться по городу. Ходите по домам, кричите об этой радостной новости на улицах и площадях, на постоялых дворах и в храмах», — повелел Бэкнете. И воины улыбались, приказ пришелся им по душе. Каин смотрел на них с удивлением. «Вскоре ты все поймешь, мой царевич», — усмехнулся военачальник. Бэкнети достал из пакета свой черный плащ с большим капюшоном, закутал в него Каина, который продолжал удивляться. «Я не хочу испытывать судьбу, не хочу, чтобы тебя узнали, прежде чем мы доберемся до места», — пояснил Бэкнети. У городских ворот их ждал Энки-бар, как и было условлено. Воины рассеялись, но перед этим, к удивлению Энке, длинный чужестранец в черном плаще, пожал каждому из них руку на прощание, поблагодарил, что сопутствовали ему. В какой-то миг Энки увидел его профиль и вздрогнул. Затем небольшая кучка всадников продолжила путь. Каин ехал с единственной мыслью — не двурушничай. У ворот появились черные тени, забрали лошадей — Прибывшие быстро взбежали вверх по потайной лестнице, а потом винтовым ходом поднялись в покое Энки-бара. Там горели светильники, было тепло и уютно. Каин сбросил плащ и зажмурился от яркого света, а Энки от изумления напротив вытаращил глаза. Так похож был Каин на самую красивую статую, стоявших вдоль стены в тронном зале. «Мне трудно поверить, что ты из плоти и крови, мой царевич», — пролепетал он, вспомнив, как принял рассказ воина о встрече в степи. Сейчас Энки сам едва не пал на колени. Но помутнение рассудка быстро прошло. Каин избавил их обоих от смущения. «Не только из плоти и крови, но также голоден и весь в грязи», — сообщил он. Энки рассмеялся и движением руки указал на стол, уставленный яствами. «Спасибо, но только не вино», — покачал головой Каин. «Если я правильно понимаю, в ближайшие часы мне следует сохранять трезвый рассудок». Бэкнетти улыбнулся уверенно и радостно. «Я ничуть не сомневаюсь», — сказал он. Энки заметил, что его отец никогда не был в таком хорошем настроении. Каин излучал удивительную силу, и никакой он не варвар, ни чита а пастушонку, недавно сидевшему за этим столом. Энки понял. «Борьбы между кастой воинов и жрецами Сина не будет. Этот человек не станет ничьим оружием. Он сам будет решать свою судьбу, сам сделает выбор». Перекусив, Бэкнетти смыл с себя дорожную грязь и отправился к царице. А обоим молодым людям надлежало предстать перед ней чуть погодя. Энки проводил Кайна в комнату для омовений и наблюдал, как тот девица, сколь хитро здесь все устроено, а потом слушал, как наследник смеется, когда струя воды бьет по его телу. Энки достал одно из лучших своих одеяний, светло-голубое с темно-синей накидкой. Каин оделся. «Прекрасен, как Бог», — подумал Энки. «Неужели в мифе о божественной крови все же есть истина?» И решился задать вопрос. «Что ты знал о своем происхождении до встречи с Бэкнетимой, мой царевич?» «Не очень много. Мать иногда в шутку говорила о царском носе, но я никогда не принимал этого всерьез. А божественная кровь?» Каин долго изучающе смотрел на Энки, потом ответил. Бэкнети предупредил меня, что у вас здесь во дворце осуждают на смерть за богохульство. Но со мной ты можешь говорить открыто. Тогда знай, я не доверяю мифам. Нет таких людей, что были бы лучше других. Эту мысль я хорошо усвоил» и буду придерживаться ее в дальнейшем». Энки подошел к Кайну и обнял его. Минуты позже Энки собрался с духом. «Ты должен кое-что знать о том, что тебя сейчас ж... ожидает. Слушаю тебя. Явившись в колонный зал, мы оба пойдем к царице. Потом я остановлюсь, а ты сделаешь еще пять шагов, упадешь на колени и поцелуешь ей руку». «Нет, нет, только не это», — выпалил Каин. Он Выглядел таким испуганным, что Энки прыснул. «Да, ты же не станешь вести себя, как глупый пастушок?» «Пастухом я никогда не был, только дурным хлебопашцем», — возразил Каин. И тут засмеялись оба. «Во всяком случае, ты не умрешь, если преклонишь колени или поцелуешь руку. А потом пойдет проще. Все будет зависеть от того, что станет делать царица. Она хрупкая и старая, и мне кажется, что сейчас она боится тебя больше, чем ты ее». — Возможно. Но я пока переполнен собственным страхом, так что о своем пусть позаботится сама. Энки вновь хихикнул. — Еще несколько советов. Не маши руками. Твой ранг слишком высок, и послушай. Избегай смотреть на статуи, стоящие вдоль стен, когда пойдешь через зал. — Почему? — Тебе может показаться, что ты смотришься в зеркало. Каин хмыкнул и сказал то, что обычно говорил дома, разворачивая саху. Ну, поехали, проложим еще одну борозду к солнцу.